Иван Александрович Гончаров. Обломов. Часть 4. Глава 10. Прошло пять лет. Многое переменилось и на Выборгской стороне. Пустая улица, ведущая к дому Пшеницыной, обстроилась дачами, между которыми возвышалось длинное, каменное, казенное здание, мешавшее солнечным лучам весело бить в стекла мирного приюта лени и спокойствия. И сам домик обветшал немного, глядел небрежно, нечисто, как небритый и немытый человек. Краска слезла, дождевые трубы местами изломались, оттого на дворе стояли лужи грязи, через которые, как прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдет в калитку, старая рабка, не скачет бодро на цепи, а хрипло и лениво лает, не вылезая из конуры. А внутри домика какие перемены? Там властвует чужая женщина, резвятся непрежные дети, Там опять появляется по временам красное, испитое лицо буйного Тарантьева и нет более кроткого, безответного Алексеева. Не видать ни Захара, ни Анисии. Новая толстая кухарка распоряжается на кухне, нехотя и грубо, исполняя тихие приказания Агафьи Матвеевны. Да та же Акулина, замкнутым за пояс подолом, моет корыты и корчаги. Тот же сонный дворник и в том же Тулупе праздно доживает свой век в конуре. Мимо решетчатого забора в урочные часы раннего утра и обеденной поры мелькает опять фигура братца с большим пакетом под мышкой в резиновых калошах зимой и летом. Что же стало с обломом? Где он? Где? На ближайшем кладбище под скромной урной покоится тело его между кустов сатишьи. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой. Да безмятежно пахнет полынь. Кажется, сам ангел тишины охраняет сон его. Как зорко не сторожило каждое мгновение его жизни любящее ока жены, но вечный покой, вечная тишина и ленивое переползание изо дня в день тихо остановили машину жизни. Илья Ильич скончался, по-видимому, без боли, без мучений, как будто остановились часы, которые забыли завести. Никто не видал последних его минут, не слыхал предсмертного стона.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 На прежнее место секретаря в канцелярии, где записывают мужиков. И опять ходят пешком в должность и приносят четвертаки, полтинники, двухгривенные, ими далеко спрятанный сундучок. Хозяйство пошло такое же: грубое, простое, но жирное и обильное, как в прежнее время до обломова. Первенствующую роль в доме играла супруга братца Ирина Пантелеевна. То есть, она предоставляла себе право вставать поздно, пить три раза кофе, переменять три раза платье в день и наблюдать только одно по хозяйству, чтобы ее юбки были накрахмалены как можно крепче. Более она ни во что не входила. И Агафья Матвеевна по-прежнему была живым маятником в доме. Она смотрела за кухней и столом, поила весь дом чаем и кофе, обшивала всех, смотрела за бельем, за детьми за кулины и за дворником но чего же так ведь она госпожа обломова помещица она могла бы жить отдельно независимо ни в ком и ни в чем не нуждаясь что ж могло заставить ее взять на себя обузу чужого хозяйства хлопота чужих детях обо всех этих мелочах на которые женщина обрекает себя или по влечению любви по святому долгу семейных уст или из за куска насущного хлеба где же захар Анисе. Ее слуги по всем правам. Где, наконец, живой залог, оставленный ей мужем, маленький Андрюша? Где ее дети от прежнего мужа? Дети ее пристроились. То есть Ванюша кончил курс наук и поступил на службу. Машенька вышла замуж за смотрителя какого-то казенного дома. А Андрюшу выпросили на воспитание Штольц и жена. И считают его членом своего семейства. Агафья Матвеевна никогда не равняла и не смешивала участие Андрюши с судьбой первых детей своих, хотя в сердце своем, может быть, бессознательно, и давала им всем равное место. Но воспитание, образ жизни, будущую жизнь Андрюши она отделяла целой бездны от жизни Ванюши и Машеньки. «Те что? Такие же заморашки, как я сама!» – небрежно говорила она. «Они родились в черном теле, а этот...» Прибавляла она почти с уважением об Андрюше и с некоторою, если не робостью, то осторожностью лаская его. Этот борчонок! Вон он какой беленький, точно наливной, какие маленькие ручки и ножки, а волоски, как шелк, весь покойника. Поэтому она беспрекословно, даже с некоторой радостью, согласилась на предложение Штольца взять его на воспитание полагая, что там его настоящее место, а не тут в черноте с грязными ее племянниками, детками браться. С полгода по смерти Обломова жила она с Анисией и Захаром в дому, убиваясь горем. Она проторила тропинку к могиле мужа и выплакала все глаза, почти ничего не ела, не пила, питалась только чаем и часто по ночам не смыкала глаз и стомилась совсем. Она никогда никому не жаловалась и кажется. Чем более отодвигалась от минуты разлуки, тем больше уходила в себя, в свою печаль и замыкалась от всех, даже от Анисии. Никто не знал, каково у ней на душе. — Ваша хозяйка все плачет по мужу, — говорил кухарке лавочник на рынке, у которого брали в дом провизию. — Все грустит по мужу, говорил староста, указывая на нее просвирни в кладбищенской церкви куда каждую неделю приходила молиться и плакать безутешная вдова. «Все еще убивается», — говорили в доме братца. Однажды вдруг к ней явилось неожиданное нашествие веселого семейства братца с детьми и даже с под предлогом сострадания. Полились пошлые утешения, советы не губить себя, поберечь для детей. Все, что говорено было ей лет пятнадцать назад по случаю смерти первого мужа, и что произвело тогда желанное действие, а теперь производило в ней почему-то тоску и отвращение. Ей стало гораздо легче, когда заговорили о другом и объявили ей, что теперь им можно опять жить вместе, что и ей будет легче среди своих горя мыкать. И им хорошо, потому что никто, как она, не умеет держать дома в порядке. Она просила срока подумать, потом убивалась месяца два еще и, наконец, согласилась жить вместе. В это время что-ли взял Андрюшу к себе, и она осталась одна. Вон она, в темном платье, в черном шерстяном платке на шее, ходит из комнаты в кухню, как тень, по-прежнему отворяет и затворяет шкафы, шьет, гладит кружева, но тихо, без энергии, говорит, будто нехотя, тихим голосом, и не по-прежнему смотрит вокруг, беспечно перебегающими с предмета на предмет глазами, а с сосредоточенным выражением, затаившимся внутренним смыслом в глазах. Мысль эта села невидимо на ее лицо. Кажется, в то мгновение, когда она сознательно и долго вглядывалась в мертвое лицо своего мужа и с тех пор не покидала ее. Она двигалась по дому, делала руками все, что было нужно, но мысль ее не участвовала тут. Над трупом мужа, с потерей его, Она, кажется, вдруг уразумела свою жизнь и задумалась над ее значением. И эта задумчивость легла навсегда тенью на ее лицо. Выплакав потом живое горе, она сосредоточилась на сознании о потере. Все прочее умерло для нее, кроме маленького Андрюши. Теперь, когда видела она его, в ней будто пробуждались признаки жизни. Черты лица оживали, глаза наполнялись радостным светом. И потом заливались слезами воспоминаний. Она была чужда всего окружающего. Рассердится ли братец за напрасно истраченный или невыторгованный рубль, за подгорелое жаркое, за несвежую рыбу, надуется ли невеста за мягко накрахмаленные юбки, за некрепкий и холодный чай, нагрубит ли толстая кухарка, Агафья Матвеевна не замечает ничего, как будто не о ней речь, не слышит даже извительного шепота. Барня, помещица, она на все отвечает достоинством своей скорби и покорно молчанием. Напротив, в святки, в светлый день, веселые вечера Масленицы, когда все ликует, поет, ест и пьет в доме, она вдруг среди общего веселья зальется горючими слезами и спрячется в свой угол. Потом опять сосредоточится и иногда даже смотрит на брата и на жену его, как будто с гордостью.